Глава 27. Дом, в котором жил Николас Робинсон, находился в Челси, неподалеку от рабочих кварталов города Ревер, где выросла Рицоли. Жилище Робинсона напоминало дом, в котором Джейн провела детство, скромное строение, скрытой верандой и небольшим двориком. В саду перед зданием росли самые крупные томаты, которые когда-либо доводилось видеть Джейн, однако недавние проливные дожди подпортили плоды и несколько перезрелых помидоров уже начали гнить на стеблях. Забытые растения должны были предостеречь ее о душевном состоянии Робинсона. Когда хозяин открыл дверь, Джейн поразилась, насколько высохшим и изможденным он выглядел. Волосы не причесаны, а рубашка помята, так будто он спал в ней несколько дней. «Какие-нибудь новости?» — спросил Николас с тревогой, разглядывая ее лицо. «Мне очень жаль, но новостей нет. Можно мне войти, доктор Робинсон?» Он устал кивнул, конечно. В родительском доме Рицсоли в Ревере самым ценным объектом гостиной был телевизор. А журнальный столик полнился пультами дистанционного управления, которые с годами, казалось, подвергались самоклонированию. В гостиной Робинсона Джейн вообще не заметила ни телевизора, ни другой видео- и аудиотехники. А дистанционных пультов не было и в помине. Вместо всего этого в комнате выселись полки с книгами, статуэтками и посудой, а стены были украшены вставленными в рамки картами древнего мира. Каждый сантиметр этого дома свидетельствовал о том, что жилище принадлежит обедневшему ученому. Впрочем, в здешнем хаосе чувствовался и свой порядок. Словно всякой безделушка отводила свое собственное, четко определенное место. Оглядев комнату, так словно он знать не знал, что делать дальше, Робинсон беспомощно развел руками... Простите... Я должен был предложить вам что-нибудь выпить, верно? Боюсь, я не умею принимать гостей. Ничего не надо, спасибо. Может, мы просто сядем и поговорим? Они опустились на удобные потертые кресла. Мимо дома с Ревом промчался мотоцикл, однако в помещении было тихо, и его странноватый хозяин тоже хранил молчание. Я не знаю, что делать. Тихо признался он. Говорят, музеи могут закрыть на совсем. «Я говорю не о музее. Я имею в виду Джозефину. Я сделал бы все, что угодно, лишь бы помочь найти ее, но что я могу?» Николас обвел рукой книги и карты. «Я разбираюсь только в этом, в сборе и каталогизации, в толковании бессмысленных мелочей из прошлого. Чем это может ей помочь, я вас спрашиваю?» «Это не спасет Джозефину». Он уныло опустил взгляд. «Это не защитило и Саймона». «Вероятно, вы все-таки способны нам помочь». Робинсон посмотрел на нее запавшими от усталости глазами. «Спрашивайте. Скажите, что вам нужно». «Я начну вот с чего. Какие у вас отношения с Джозефиной?» Он нахмурился. отношения, соотношения. Ну, «Думаю, она вам не просто коллега». Судя по лицу Робинсона, Джозефина значила для него неизмеримо больше. Куратор покачал головой. «Посмотрите на меня, детектив». «Я старше ее на 14 лет, безнадежно близорук, едва свожу концы с концами, и к тому же начал лысеть. С чего вдруг женщина, подобная ей, заинтересуется таким, как я? Значит, романтические отношения с вами ее не привлекали? Даже не представляю, что такое возможно. То есть вы точно не знаете? И никогда не спрашивали?» Николас смущенно усмехнулся. «У меня не хватило смелости» произнести такие слова. «Мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя неловко. Это могло разрушить то, что уже было между нами. А что было?» Робинсон улыбнулся. «Она как я. Мы ужасно похожи. Дайте нам фрагмент кости или ржавый нож, и мы ощутим исходящую от них тепло истории. Именно это нас объединяло. Страсть к тому, что произошло до нас». И этого уже было достаточно, просто испытывать одно и то же чувство. Опустив голову, Николас признал, «Я боялся просить большего». «Почему?» «Потому что она очень красива». Он произнес эти слова так тихо, словно читал молитву. «Это одна из причин, почему вы взяли ее на работу». Джейн тут же поняла, что ее вопрос оскорбил куратора. Робинсон выпрямился, а его лицо напряглось, «Я бы никогда не стал отбирать работников по внешнему виду. Я оцениваю их по компетентности и опыту. Однако в резюме Джозефины не говорилось о большом опыте. Она только-только завершила постдипломное образование. Вы наняли ее консультантом, однако подготовка Джозефины была куда хуже вашей. Но я ведь не египтолог. Именно поэтому Саймон объявил мне, что возьмет консультанта. Полагаю, я должен был слегка оскорбиться, но, по правде говоря... Я знал, что для оценки госпожи Икс моих знаний недостаточно. Я прекрасно понимаю, что у моей компетенции есть пределы. Наверняка можно было выбрать египтолога, подготовленного куда лучше, чем Жозефина. Наверняка. Но точно вы не знаете? Решение принимал Саймон. После того, как я разместил объявление об этой вакансии, к нам поступили десятки резюме. Я занимался отсеиванием кандидатов, когда Саймон сообщил, что уже принял решение. У меня Джозефина не прошла бы даже первой фильтрации, а он настоял, что взять нужно именно ее. И даже каким-то образом нашел дополнительные средства, чтобы нанять ее на полный рабочий день. Что значит, он нашел дополнительные средства? Мы получили существенное пожертвование. Мумии привлекают внимание, сами понимаете. Они восхищают благотворителей, заставляют их раскошелиться. «Если крутиться в сфере археологии столько, сколько крутился Саймон, наверняка будешь знать, у кого туго набиты карманы, и поймешь, к кому стоит обратиться за деньгами». «Но почему же он выбрал Джозефину?» «Я постоянно возвращаюсь к этому вопросу. Почему на работу взяли именно ее, а не кого-либо из тех, искавших работу египтологов или других молодых выпускников, которые наверняка тоже присылали резюме?» «Не знаю». Я был не в восторге от его выбора, но спорить не было смысла. Создавалось впечатление, что он уже все решил, и я не смогу ничего изменить. Вздохнув, Робинсон посмотрел в окно. А потом я познакомился с ней. Тихо продолжил куратор. И понял, что ни с кем другим я не захотел бы работать. Никого другого я бы... Он умолк. На этой улице, состоявшей из скромных домиков, движение не затихало ни на минуту. Однако гостиная куратора, казалось, замерла в какой-то другой, более изысканной эпохе, когда взъерошенный эксцентрик, вроде Николаса Робинсона, мог счастливо состариться в окружении книг и карт. Однако он влюбился, и вместо счастья на его лице отражалось страдание. «Она жива», — проговорил Робинсон, — «мне необходимо в это верить». Он посмотрел на Джейн, — «Вы ведь тоже в это верите, так?» «Да, верю», — подтвердил Рицоли и отвела глаза в сторону, чтобы по ним куратор не смог прочитать продолжение ответа, «Но я не знаю, сможем ли мы ее спасти».